27 а в г у с т а вторник, Ян. Причина смерти? – спрашивает Ян, опершись плечом на белую бетонную стену, и ее холод чувствуется даже через футболку. Дайвер поглощен изучением окоченевшего тела и не удосуживает Яна взглядом. Стоя посреди комнаты, Хейди с интересом наблюдает за к р у ж ю щ и м над трупом дайвером. Пока мы слишком многого не знаем, начинает он. л ю м и н е с ц е н т н а я лампа подсвечивает бледную кожу судмедэксперта. Она походит на полупрозрачную пленку, под которой, подобно червям, ветвятся синеватые кровеносные сосуды. Ари Йоки настоящий профессионал, лучший из всех, с кем доводилось работать я н у и Хейди. В убойном отделе к нему давно и намерто в приросла кличка дайвер. Обладатель специфического чувства юмора. Этот мужчина никогда не страшится докапываться до самых глубин. Следов на с и л и я нет, подтверждает дайвер я н к и в а е т Хейди, поколебавшись, подходит к аутопсийному столу поближе к мертвецу. На черепе и других костях нет следов ножевого ранения, равно как и удары иным к о л ю щ е режущим предметом. В мягких тканях присутствуют мелкие кровоподтеки, но признаков того, что жертву оглушали или били, нет. Если смерть наступила в результате приступа, логично предположить, что тело билось в конвульсиях, а потому не могло в итоге оказаться в такой спокойной позе, сообщает дайвер. А Ян Схейди ловит каждое его слово. Пока с о з д а ё т с я впечатление, будто парень просто решил поспать со сложенными на груди руками. Лиже кто-то тщательно скорректировал его позу. Ян слушает Дайвера и думает о том, как же много случаев им довелось раскапывать вместе. И все равно Дайвер к каждому делу подходит так, будто оно первое и единственное. Работает организованно, спокойно, методично. Можешь прикинуть время смерти? – спрашивает Ян, не сводя глаз с трупа. в котором почти не осталось ничего человеческого. Он изо всех сил старается представить, будто это реквизит со съемочной площадки, а не зловонный, разбитый смертельным п р о л е ч и о м покойник. С точностью до часа определить невозможно, но я бы сказал, что смерть наступила поздно вечером в пятницу, 23 а августа, ну или в ночь на субботу. Между моментом смерти и моментом обнаружения прошло меньше двух суток. Погода стояла т е п л а я м о росил легкий дождик, насекомые почти не тревожили. Продолжает дайвер. Во время разговора его острое адамово яблоко поднимается и опускается. с а м о й первой встречи при виде дайвера Яну на ом приходил гриф. Лысина, крючковатый нос, тонкая длинная шея, какие-то птичьи повадки, прямо стервятник в человеческом обличье. Парню было всего-то лет двадцать. И на здоровье он, похоже, не жаловался, говорит дайвер, и рукой, затянутой в резиновую перчатку, протягивает Яну пластиковый пакет. Вещи из карманов жертвы и снятые с н я т ы е из тела у к р а ш е н и я Ян всматривается в содержимое пакета. Одна единственная подвеска на кожаном ремешке. Ее серебро успело почернеть. Ни телефона, ни кошелька, ни ключей. У парня не было операции металлических имплантов и прочего, ничего, что помогло бы ускорить поиск сведений о нем в медицинских базах данных. Но у нас на руках есть образец ДНК и зубная карта, и прямо сейчас их сравнивают с аналогичными данными парня, который пропал в субботу. Ясно, коротко отвечает Ян, он предпочел бы слушать Дайвера. Сейчас важнее всего выяснить, что вообще заставило молодого человека выбрать именно это место своим последним пристанищем. На территории не обнаружили признаков того, что его п р и в е з л и или п р и в о л о к л и Тело целое, никаких повреждений под ногтями чисто, ссади, н р в а н ы х раны, царапин тоже нет. Ни до, ни после смерти у в е ч ь я ему не наносили, так что с и л к о м его однозначно никто не тащил. Согласен, говорит Ян. В том лесу криминалисты пока ничего не обнаружили, хотя местность до сих пор прочесывают. Версия о том, что тело жертвы кто-то принес в лес, мягко говоря, сомнительная. Тащить труп по такому буряну ь да легче придумать иной способ убийства, подытоживает дайвер. Но интересен сам по себе факт нахождения покойника в сердце заповедника, говорит Хейди. Парень полностью одет. на сексуальные или иное насилие ничто не указывает что-то во всем этом будто намекает парень действительно мог прийти туда по собственной воле лечь лицом к небу и дожидаться смерти но чего тогда было поднимать всех на уши если это не убийство резонно интересуется Ян Хейди начинает нервно мерить шагами мрачное помещение обдумывает претензию Яна тот на минуту закрывает глаза пытаясь собрать в кучу новые сведения Резкий холодный свет л ю м и н е с ц е н т н ы х ламп пробивается даже сквозь веки. Ян уже не реагирует на едва уловимый запах разложения. Привык. Не совсем понятно, входило ли в планы то, что тело вообще обнаружит. Хейди нарушает воцарившуюся б ы л о тишину. Впечатление, скорее такое, будто о последствиях не думали в принципе. Если речь все-таки об убийстве, то та яма под корневищем просто идеальна. Субъект мог посчитать, что выйти на него невозможно из-за отсутствия следов, подхватывает Ян. Но есть след от подошвы, бормочет Хейди. Также не стоит о т м е т а т ь убийство в состоянии аффекта. Субъект не собирался устраивать шоу, убил человека под влиянием импульса и бросил труп в лесу. Но что с причиной смерти? Может, удалось найти что-то в крови? спрашивает Ян. Официальное заключение вы получите в ближайшее время, когда лаборатория пришлет результаты. Очевидно, что в момент смерти жертва была в состоянии тяжелого опьянения. В крови и на слизистых обнаружены следы алкоголя. Но едва ли алкоголь основная причина смерти. Точнее, я бы предположил, что жертву отравили, произносит дайвер, наслаждаясь п о в и с ш е й в й воздухе оглушительной тишиной. Можно ли утверждать, что это точно не несчастный случай? Перестраховывается я н Парень не отключился и не захлебнулся рвотой, если вы об этом. Замерзнуть тоже не мог, ночь стояла теплая, отвечает дайвер. А что насчет самоубийства? Осторожно интересуется Хейди, хотя зачем кому-то травить себя посреди леса? Есть и более простые способы покинуть этот мир. Я бы не стал всерьез рассматривать эту версию, говорит Дайвер. Есть одна любопытная вещь, которую вам упускать не стоит, продолжает он, вытягивая руку над грудной клеткой покойника. Вот тут на груди лежало растение. Его остатки я положил на стол. Нужно как следует изучить. Ян и Хейди подходят к Дайверову столу. На стальном подносе длинный погнутый стебелек ссохшимися сиреневыми цветочками. Я уже полюбопытствовал. Это наперстянка. Ян смотрит на цветок, фотографирует его на телефон и чувствует прилив сил. Парень умирал уже с цветами, или кто-то их потом ему вложил. Наперстянка довольно распространенный садовый цветок. Если п о и щ и т е все эти фотографии, сразу же узнаете. И в л е с а х на него обычно не натыкаются. Потолочная лампа начала помигивать. В подвальном помещении стоят три взрослых серьезных человека и сосредоточенно взирают на усохшее растение. Неужели кто-то вложил цветы в руки покойника? с а н а Саана наливает кофе в большущую кружку с розочками, выходит в сад и замирает от того, как приятно у т р е н н и я росащи кочет пальцы ног. Вскоре появляется и Инкери, неся перед собой поднос, набитый под завязку всем необходимым для завтрака. Поднимаемся, говорит Инкери, заставляя сонную Саану слезть с качелей. Давай, давай, небольшой садовый мацон, настаивает т ё т я И они отправляются прямиком к цветочным клумбам. Mm. Так, тут у меня чина, начинает Инкери, указывая на цветы восхитительного нежно-розового оттенка, чем-то напоминающие душистый горошек. А вон там кариопсис, б у з у л ь н и к наперстянка и эхинация. Саана останавливается р а с с м о т р е т ь цветы эхинации. Сиреневые лепестки вокруг красноватой сердцевины так трогательно опустились, что стали похожи на ушки паникшего кролика. Бабочкам лимонница м эхинация особенно по душе, а вот цветки мяты о б л е б о в а л и перламутровки, сообщает т ё т я и они идут дальше. л ё г к и е с а а н ы наполняются ароматной с в е ж е с т ь ю утреннего воздуха, она чувствует, как потихоньку просыпается. Август – самое время наблюдать за бабочками. Сейчас небо полнится теми, что зимой попрячутся, а весной появятся вновь, – говорит Инкери, вытягивая руку так, словно любезно приглашает всех бабочек на нее присесть. Адмиралы, те ещё кочевники, прилетают в Финляндию в конце лета, но некоторые из них позволяют воздушным п о т о к о м подхватывать себя и нести обратно. Саанкивает. И улыбается, пожалуй, т ё т я уже не остановить. р е п е й н и ц ы вообще чудные, прилетают аж с южного побережья Средиземного моря и за время путешествия умудряются родить и вырастить новое поколение. Нынешним летом в цветках гвоздики, травянки, мелькал мхаон. Увлеченно продолжает т ё т я и, Сана, с а а н сожалением, с отмечает, что не в силах запомнить и половины всех этих названий и фактов. Чем меньше хочешь поймать бабочку, тем охотнее она на тебя сядет. Улыбается тетя, опустив руку. Оглядывая сад, Саана вдруг отчетливо понимает, как мало времени провела наедине с этой красотой. Неужели лето промчалось так быстро? В этот раз ваши с бабочками пути не особенно часто пересекались, да? – говорит тетя, словно прочтя мысли Сааны. Бабочки к р у ж а т с я п о р х а ю т на солнце, купаются в его лучах, но ты почти все лето не выходил а из тени. У нас с тобой четкое распределение обязанностей, смеется Саана. Ты копаешься в свежей земле, а я в старых делах. Выйдя после завтрака на пробежку, Саана слышит стрекот к у з н е ч и к о в в высокой придорожной траве, вдыхает ласковый теплый воздух и воображает, будто она за границей. Однако старушка, бодро вышагивающая навстречу, размахивая лыжными палками, тут же возвращается Ану к реальности. Это финская глубинка Хартала, маленькое, но гордое местечко, провозгласившее себя немного не мало королевством. Саана сворачивает на знакомую дорожку. Верхние листочки иванчая уже п о д е р н у т ы оттенками красного, а сиреневые цветочки сменились длинными. подсохшими снизу стебельками, на концах которых подрагивает легкий серебристый пушок. Эта картина перекликается с тем, как Саан ощущала себя в самом начале лета, сохшимся стебельком, у которого вместо мыслей сплошная вата. Лишь сейчас, когда ей немного лучше, становится ясно, насколько волшебную, целительную легкость, насколько глубокое умиротворение принесло ей избавление от стресса. Неужели и в п р я м ь можно жить такой жизнью простой и ясной? Порой Саане кажется, словно она очнулась от долгой спячки. Весна прошла в вязком тумане, бессмысленности и истощения. Под конец Саана решает забежать в магазин за рожком мороженого, после чего устраивается поудобнее около Хартельской каменной церкви и принимается за лакомство. Она достает телефон. и л е н и в о просматривает вакансии, с ужасом читает бесконечные требования работодателей, такое впечатление, что фирмы сговорились больше не размениваться по мелочам и отныне подыскивают себе супергероев. Открыв Facebook, здесь и д а л е е название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. с а н а тут же н а т ы к а е т с я на пост бывшей коллеги. Где-то ищут специалиста по коммуникациям. В информационное агентство на неполный рабочий день требуется специалист по связям с общественностью, человек, умеющий писать хорошие тексты с опытом работы журналистом. с а н а доедает мороженое и отваживается попробовать. У нее в окружении полно бывших журналистов, нашедших свое маленькое профессиональное счастье в информационных агентствах или на ниве контент-маркетинга. А чем она хуже? Пожалуй, Саана морально готова к трудовым подвигам. Другое дело, что на готовность э т у в немалой степени в л и я ю т и оставшиеся на счете копейки. Хейди, пожалуй, Хейди стоит передохнуть. От сидения за компьютером л о м и т все тело. Хейди кладет ноутбук на диван и массирует шею, после чего встает, размяться, потянуться и сделать парочку асан йоги. Идеальную картину нарушает лишь желание о прокинуть в себя стаканчик другой виски, возникшее прямо посреди выполнения одного из упражнений. Все идет по вчерашней схеме. Помнится, после работы она четырежды повторила приветствие солнцу, а потом бахнула столько же стаканов виски. Гений баланс а в а ш у м а т ь Виски р а з в я з а л а Хейди язык и даже помогло красиво сложить слова в п р е д л о ж е н и и и послать сообщение Юлии, от которой, впрочем, ответа так и не последовало. Это раззадорило Хейди, раз так она заново у с т а н о в и т с е б е тиндер. Виски. Помогло быстро и без особых сложностей восстановить доступ к профилю и начать искать себе приключения. Профиль, между прочим, золотой, то есть создающий у пользователя приятную иллюзию того, что именно он владеет ситуацией, а не само приложение. Так что Хейди может видеть красивый колаш из тех, кто выказывал к ней интерес, владеет привилегией окинуть всех взглядом за один раз. Бросив растяжку на середине, Хейди смотрит на телефоне время 21.03. о н а работает с 7 утра. Тело просто вопит об отдыхе, к желанию хорошенько поддать. Теперь примешалось мучительное любопытство: как там дела в Тиндере? Поменялось ли что-нибудь со вчерашнего дня? С кем сегодня будет матч? Хейди опрокидывает в себя стаканчик односолодового виски и принимается изучать фотографии. Я просто любопытная, похотливая засранка, думает она, и одновременно припоминает, как было в прошлый раз. Тогда после очередного удаления этого приложения Хейди прямо поклялась, что никогда с ним больше не свяжется. Возможностью бесконечно просматривать кандидатуры Тиндер почти свел ее с ума. В общем. Очисти в телефон от этого порока, Хейди. До поры до времени была спокойна и скромна, пока летом внезапно не встретила Юлию. Сейчас, однако, мысль о Юлии ассоциируется лишь с неопределенностью. Чувства не дают покоя Хейди, когда она вспоминает, что Юлия так и не ответила на вчерашнее сообщение. Хейди никогда никому не заглядывала в рот, не была пассивной и зависимой стороной, ни на ком не висла. Она так-то действует первой, и понятно, что на б а л и народ живет в своем темпе, и у Юли и наверняка есть уважительная причина молчать, но эта тишина просто добивает. Вообще стоит признать, Юли я никогда ничего и не обещала. Она еще в начале знакомства открытым текстом обрисовала ситуацию и довольно четко, но влюбленная Хейди, по всей видимости, услышала что-то свое. Я не могу тебе ничего обещать, прямо так и сказала Юлия. В ответ на это Хейди только рассмеялась, подошла к Юлии со спины и, просунув руку под ее футболку, начала медленно ласкать мягкие груди. Все слова тут же выветрились из головы. Глотнув немного виски, Хейди продолжает р и с т а т ь чужие фото. Нет, нет, точно нет, нет. Она не может сказать, чего конкретно хочет. Снова погрузиться в знакомые ощущения, встретить человека, который бы как-то выделялся из толпы, можно ли в таком деле вообще полагаться на фотографии? Зато Хейди точно знает, каких ребят нужно обходить по большому радиусу, тех, кто пишет километровые автобиографии. С другой стороны, люди с пустым профилем или любители общаться с майликами тоже так себе вариант. Виски обжигает горло Хейди. На женских фотографиях то и дело м е л ь к а ю т цветочки, котики и пасторальные пейзажи. Внимание Хейди приковывает симпатичная блондинка, но на четвертом фото та позирует в объятиях мужчина. А жаль, супружеская пара ищет единорожка. О, этого добра точно не надо, мысленно проговаривает Хейди и разочарованно отбрасывает телефон в сторону. Проблема в том, что все эти люди не Юлия, но в данный момент Юлия учится на инструктора по йоге и вернется на родину не раньше ноября. Иди подходит к холодильнику, не чтобы поесть. В одной из секций морозильника лежит снюс, последняя башенка, кстати, надо бы заказать у коллеги еще. Иди берет одну шайбу, о с т а л ь н о е кладет обратно. Мамина морозилка под завязку забита грибочками да ягодками, н у а моя вся в снюся. Иронизирует Хейди про себя, держа в руках замерзшую упаковку. Что тут скажешь? Хейди веселят подобные мысли. Она улыбается, открывает шайбу и закладывает снюс за верхнюю губу. Холодок здорово бодрит. Медленно растекающееся по телу наслаждение постепенно заглушает все неприятные голоса, и Хейди чувствует, будто снова обрела контроль над жизнью. Она возвращается к компьютеру и решает пробежаться по присланному Заком списку людей, о пропаже которых было заявлено в последнее время. Вдруг в лесу нашли кого-то из них. Хейди опустошает стакан. Лежащий на стекляном н столе смартфон начинает агрессивно вибрировать. Звонит Ян. Покойника опознали, начинает он, и Хейди обращается вслух. Я все тебя отправлю. Встречаемся в офисе часов в семь, хорошо? Ян спрашивает, так будто на это можно ответить отказом, но Хейди в курсе, что это был приказ. Контроль над жизнью только что взял ЦКП.